Огромный сноб электрического света прорезал ночной мрак. «Ах, сэр!» — вырвалось Джо. «Ни слова!» — прошептал доктор. Глава 22. Сноб света. Миссионер. Похищение при электрическом свете. Священник-лазарист. Слабая надежда на выздоровление миссионера. Заботы доктора.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 Доктор был уверен, что Виктория должна понестись вверх с необыкновенной быстротой, но, вопреки его ожиданию, она, поднявшись на три-четыре фута, внезапно остановилась. «Кто нас держит?» — в ужасе закричал доктор. С дикими криками к Виктории мчались несколько дикарей. «Ах!» — воскликнул Джон, наклонившись над бортом. «Один из этих свирепых негров уцепился за низ нашей корзины». «Дик!» «Дик!» — крикнул доктор. «Ящик с водой!» Дик сразу понял мысль своего друга и, схватив один из ящиков с водой, весивший более ста фунтов, вышвырнул его за борт. Освободившись от балласта, Виктория сразу подпрыгнула вверх футов на триста, и толпа, видя, что пленник уносится от нее в луче ослепительного света, огласила воздух неистовым ревом. «Ура!» — радостно вскрикнули Кеннеди и Джо.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 Доктор разъединил провода, и наступила полнейшая тьма. Был час ночи. Француз, все время лежавший в обмороке, открыл глаза. «Вы спасены», — сказал ему Фергюсон. «Спасен от мучительной смерти, да», — с печальной улыбкой ответил француз по-английски. «Благодарю вас, братья, но не только дни мои, а самые часы сочтены. Немного мне осталось жить».